конце концов, на нем будет поставлен гриф «Закрыто по посторонним причинам», означающий, что не было ни суда, ни приговора, но, тем не менее, оно внесено в перечень доведенных до конца. «Да», — произнес он. Эдгар похлопал его по плечу. «Наше последнее совместное дело, Гарри. Мы преуспели. Во время инструктажа на перекличке сообщил ты о прокуратуре и о том, что убийца несовершеннолетний». Эдгар ответил не сразу «да», вроде бы сказал что-то такое. «Говорил, что мы проделали мартышкин труд», — как заявил мне. «И прокуратура, возможно, даже не предъявит стоксу обвинения». «Да, а что?» Босс молча встал и подошел к окну. Оттуда ему был виден архив Капитолия, а за ним надпись «Голливуд» на вершине холма. На боковой стене дома в нескольких кварталах висела антитабачная вывеска «Ковбой со свисающей изо рта сигаретой» и предупреждение, что сигареты вызывают импотенцию. Он снова повернулся к Эдгеру. Побудешь здесь до появления ГРВП? Да, конечно. Ну и злющими они будут из-за того, что пришлось взбираться на третий этаж. Боск направился к двери. «Гарри, ты куда? Боск, не ответив, вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице в дальнем конце коридора, чтобы не нагнать остальных. Глава 53. Члены бывшей семьи поднялись, образуя четкий треугольник с могилой посередине. Стояли они на пологом склоне холма в мемориальном парке Форестлон. Сэмюэл Дел Круа по одну сторону гроба, его бывшая жена по другую. Шейла заняла место у торца напротив священника. Мать и дочь достали черные зонты, закрываясь от моросящего с рассвета дождя. У отца зонтика не было. Он мокнул, но ни одна из женщин не двинулась с места, чтобы прикрыть и его. Шелест дождя и шум с шоссе мешали Боску слышать, что говорил священник. У Боска тоже не было зонтика, и он смотрел издали, укрывшись под дубом. Ему почему-то казалось уместным, что мальчика официально хоронят на холме и под дождем. Он позвонил в медицинскую экспертизу узнать, в каком похоронном зале находятся останки, и его направили в Форест-Лонд. Ему сообщили также, что затребовала их и распорядилась насчет погребения мать мальчика. Боск приехал на похороны ради него и потому что хотел снова увидеться с матерью. Гроб Артура де Лакруа казался сделанным для взрослого. Он был блестящим, серым, с начищенными хромированными ручками, выглядел красивым, будто только что приведенный в порядок лимузин. Капли дождевой воды скатывались по нему в яму вниз. Но гроб был все-таки слишком. Велик для тех костей. Это все равно, что видеть ребенка в одежде не по размеру, с чужого плеча. Такая одежда всегда говорит кое-что о детях, что они нуждающиеся и зависимые. Когда дождь усилился, священник поднял над собой зонтик и взял молитвенник. Несколько его фраз долетело до Босха отчетливо. Он говорил о высшем царстве, принявшем Артура. Боск вспомнил Голера с его непоколебимой верой в это высшее царство, несмотря на жестокости, которую он изучал и документировал ежедневно. Однако для Боска вопрос пока оставался открытым. Он еще обитал в низшем царстве. Боск обратил внимание, что все трое членов семьи не смотрели друг на друга. Когда гроб опустили в могилу и священник перекрестился напоследок, Шейла повернулась и двинулась вниз по склону к дороге, где стояли машины. На родителей она не взглянула ни разу. Сэмюэль тоже последовал за дочерью. Шейла, увидев, что он идет за ней, прибавила шагу. Вскоре она бросила зонтик и пустилась бегом, села в свою машину и уехала, прежде чем отец смог ее догнать.